30. Она пишет ему по-английски. Дорогой Витольд, надеюсь, ваш концерт в Берлине прошёл удачно. Я размышляла о нашем последнем разговоре, задаваясь вопросом, откуда чёрт возьми вы взяли, что я воплощаю с собой мир. Я не воплощаю ни мира, ни чего другого. Всё потому, что вы понятия не имеете, какой я человек. Наши пути пересеклись по чистой случайности. За этим не стояло никакого замысла. Я не предназначена вам, как вы, вероятно, считаете, и никому другому. Никто из нас не может быть кому-то предназначен. Что бы ни значило это слово. Ваша Биатрис.